Эко-стиль: единение с природой, долговечность и функциональные решения. Дизайнер имеет дело с предметом, но его цель не предмет, а человек, говорил художник и педагог Баухауса Ласло м а х о й н а т Начиная с эпохи конструктивизма и функционализма, дизайн действительно старался все больше обращаться к человеку. Собственно, все современные направления пришли к тому, что во главу угла в дизайне пространства становится человек, его потребности и интересы. Эко-стиль возник в 1970-е как ответ на все возрастающее негативное влияние прогресса и промышленности на природу. Люди, с одной стороны, ощутили себя более ответственными за состояние окружающей среды. С другой захотели быть ближе к природе, продолжая жить в больших городах. По сути, экостиль часть философии экологичного и здорового образа жизни, с т р е м л е н и е человека минимизировать урон природе и позаботиться о своем здоровье. Предтечей экодизайна был безусловно гениальный финский архитектор Алвралта, который создавал проекты зданий, опираясь на эстетику природы и стараясь как можно бережнее вписать строение в ландшафт, насытить помещения естественным светом и спроектировать дома так, чтобы и изнутри, и снаружи они казались органичным продолжением окружающей среды. Например, создавая виллу Майреа для богатой пары, входившей в семью известных финских меценатов Альстром, Алто использовал образы падающей и текущей воды, от чего большой центральный камин получил волнообразную форму. А свой дом в местечке Мункиниеми Алто построил как место укрытия от суеты городской жизни, с плоской крышей, большими окнами, террасой, выходящей в лес и увитой зеленью. Дом настолько отличался по своему облику от всего, что тогда строили, что местные жители долгое время принимали его за слишком странный курятник. А сейчас здесь располагается музей, и здание стало местом паломничества архитекторов и дизайнеров со всего света. Кроме того, истоки к о с т и л я лежат и в восточной традиции, прежде всего японской, где есть культ особого почитания природы и всех ее основных составляющих: дерева, воды, камня. Японские дома всегда поражали умы своей простотой, функциональностью и максимальной заботой о природе. Какое-то время, примерно с 1930-х по 1970-е годы, экологические воззрения существовали в дизайне и архитектуре дискретно и не были подчинены какой-то строгой логике и философии. Например, желание человека быть ближе к природе могло выражаться в обилии натурального дерева в отделке. В России этот тренд сохранялся и в 1990-х и в начале двухтысячных. Вспомним загородные дома, где буквально все стремились сделать из дерева или обшить вагонкой. Однако постепенно экологическое самосознание развивалось, и сложилась концепция эко-дизайна, который по сути является стремлением наиболее благоразумно распорядиться прогрессивными технологиями, направив их на благо собственного здоровья и окружающей среды. Поэтому в современном эко-дизайне, напротив, крайне неприветствуется обшивка деревом для декоративности. Если есть возможность сэкономить природные ресурсы, их необходимо экономить. Так что эко-стиль не столько занят вопросами внешнего вида помещения, сколько призывает архитекторов и дизайнеров подходить к обустройству жилища комплексно. В частности, в экодизайне много занимаются рациональным использованием электричества, воды и тепла, безопасностью материалов отделки и материалов, из которых сделана мебель, а также долговечностью мебели. т р а н с с е к т о р а м и этой и д е и активно выступают датские дизайнеры и бренды. Так предметный дизайнер Сесилия Манц Работающая на компанию ф р е д е р и ц и а Фурничу сверхзадачей считает создавать мебель, которая прослужит десятилетия и при этом не устареет ни с точки зрения внешнего вида, ни с точки зрения качества. А чтобы какой-то предмет, например, стул, мог вписаться в интерьер ваших внуков, он должен быть лаконичен, долговечен, вне времени. Мои дети должны иметь шанс унаследовать эту мебель, говорит Сесилия, добавляя, что бренды должны отказаться от привычки выпускать вещи каждый сезон лишь ради эффекта новизны. Если я не могу достойно аргументировать, зачем нужна эта новинка, лучше вообще ничего не делать. А, например, в компании c o б e n h a u s м ё б е л ь с н е т к е р и делают упор на эстетику старения. кухни, шкафы и другая мебель должны не только служить десятилетиями, но и стать эстетичнее со временем. в с ё это, разумеется, опирается на восхитительный опыт в мебельной индустрии датчан. Гильдия мебельных мастеров действует в Копенгагене уже четыре века. Сегодня принципы эко-дизайна так или иначе проникают практически во все стили интерьера и затрагивают архитектурные тенденции тоже. Для этого даже появился отдельный термин — всесторонняя устойчивость. Например, на выставке в Милане весной 2023 года компания Лаго повторно использовала многолетний стенд Good House, впервые представленный в 2022 году. В этом смысле здесь усиливается влияние шведской философии Лагум. для которой характерна долгосрочная забота об экологии, этика производства, где важен не только состав материала, но и как он создавался, отсутствие ущерба природе, использование возобновляемых ресурсов и справедливые условия труда. Допустим, многие фабрики выпускают мебель с сертификатом, который подтверждает, что древесина получена законным путем, и взамен срубленных деревьев производство оплачивает посадку новых. Также немаловажно для популярности к о д и з а й н а по всему миру стало и то, что семьи сегодня стремятся сохранить традиции, дорогие им вещи. делают свои дома уникальными, и отсюда возникает устойчивая мода на долговечность предметов, которые можно передавать из поколения в поколение, а также реставрацию и интеграцию мебели прошлых лет в современные интерьеры. Такой подход помогает отказаться от бесконтрольного потребления в пользу бережного отношения и внимания к деталям быта. воспевается близость к природе, применение натуральных материалов: камня, древесины, плитки, кожи. Ведь природа дает ощущение стабильности и покоя в условиях динамики и изменчивости городской жизни. актуальным становится zero waste design, бионические формы предметов, повторное использование материалов. Эта тенденция подкрепляет тренд на использование ретро-предметов. Когда мы реставрируем старую вещь, мы не нуждаемся в покупке новой и повсеместное использование ручного труда, к о т о р ы й теперь ценится чрезвычайно высоко. Одновременно экостиль провоцирует развитие новых технологий, особенно умного дома. Автоматическое регулирование отопления, контроль за расходом воды и электричества, энергоэффективная техника и здания — все это позволяет уменьшить влияние человека на окружающую среду. Также в э к о д и з а й н внедряются различные способы вертикального озеленения зданий и квартир. Кухни проектируются с учетом системы р а з д е л ь н о г о сбора мусора и установки компостера для переработки пищевых отходов. Устанавливаются смесители с а э р а ц и е й чтобы уменьшить потребление воды, а в ванных комнатах делают окна, чтобы днем не нужно было зажигать свет. В профессиональных архитектурных кругах закрепилось понятие экологического моделирования пространства. В него входит сразу несколько крупных задач, которые должны решать современные архитекторы и застройщики. В частности, современные урбанисты исповедуют принцип целостности и единства человека и пространства, их органичного взаимодействия и согласованности, создающих психофизиологический комфорт, что достигается совершенствованием формы пространства, знаковостью архитектурной среды. Чтобы это увидеть, достаточно посмотреть на проекты новых жилых комплексов, в которых внутренние дворы засаживаются разнообразными растениями и деревьями, детские площадки проектируются бионических форм и из натуральных материалов, а дома строятся с учетом высоких требований к энергоэффективности. Принципы экодизайна также применялись при строительстве культового парка Зарядье в Москве. при реконструкции парка Горького и прочее. В российских интерьерах эко-дизайн стал также крайне актуальным направлением. В эко-стиле открываются кофейни, шоурумы, рестораны и магазины здорового питания, различные творческие и детские мастерские, цветочные магазины и общественные пространства, например библиотеки и к а в о р к и н г и В интерьерах частных домов и квартир экодизайн популярен на фоне общего роста экологического самосознания и развития культуры правильного питания. Кроме того, эк-дизайн о привлекает людей своей гибкостью и демократичным подходом, поэтому элементы эк-стиля о так или иначе используют практически все дизайнеры и декораторы, работающие в направлениях скандинавского дизайна, минимализма, джапанди и других подобных стилях. Коротко характерные черты эк-стиля: о атмосфера. Эко-дизайн делает пространство естественным, органичным, соизмеримым с чувствами и потребностями человека, удобным и не п р и т я з а т е л ь н ы м Эко-стиль приятен своей нетребовательностью. Он не кричит о красоте или богатстве, не стремится э п о т и р о в а т ь и одновременно позволяет человеку быть самим собой. Поэтому эко-дизайн так органичен для дизайна и декора любых помещений для детей, будь то частный детский сад, языковая школа или семейная квартира чадолюбивой пары. В эко-дизайне все н а с т р а и в а е т на расслабление, творчество, саморазвитие, внимание к своим потребностям и заботу об окружающей среде. Иллюстрация 1. Помещение любое от 30 квадратных метров. э к о д и з а й н метод, позволяющий работать с любым пространством. В его философии лежит принцип ненавреди, поэтому экостиль предполагает минимальное вмешательство в помещение. Например, если можно не демонтировать качественную старую отделку, то лучше ее оставить и на ее основе формировать новый интерьер. Цветовая гамма – натуральная, светлая. Оттенки бежевого, белого, серого, молочного цвета. Пространство может быть полностью монохромным или включать насыщенные акценты сложных природных оттенков: коричневого, зеленого, терракотового, темно-серого, голубого, синего, желтого и других. Отделка из натуральных материалов по принципу разумного потребления. Так дерево применяется в основном только для мебели, а для отделки пола часто используют винил, долговечный материал, который прослужит и 20, и 30 лет и не потребует замены. Стены красят или наносят декоративную штукатурку. Широко применяется керамогранит, натуральный камень, керамическая плитка. Исключаются натяжные потолки, пластиковые плинтусы и тому подобное. Мебель. Мебель в экостиле должна быть естественным продолжением спокойной отделки, поэтому предпочтение отдается базовым лаконичным по дизайну вариантам высокого качества, которые прослужат долго и их не нужно будет менять каждые 5-7 лет. Мягкая мебель подбирается в натуральной тканевой обивке, кожа исключается по этическим принципам. Корпусная. из дерева, фанеры или качественного МДФ. гармонично в эстиле к о смотрится мебель из бамбука, плетеная мебель из ротанга, отреставрированная и кастомизированная мебель. светильники выбираются по принципу максимальной надежности и функциональности. минималистичные споты, а также лампы и люстры с абажурами из ротанга или соломы и п р о ч и й д и з а й н е р с к и й с в е т в э к о с т и л е Иллюстрация 2. Текстиль. Его немного, и он крайне функционален. Эко-стиль предполагает экономное расходование воды, поэтому из интерьера стремятся убрать лишний текстиль, который собирает пыль и требует стирки. На окнах могут быть римские шторы из бамбука или деревянные жалюзи, а также минималистичные рулонные шторы натуральных оттенков без принта, которые визуально как бы растворяются в стенах. Исключаются лишние подушки, скатерти, многослойные покрывала. Ткани подбираются натуральные и долговечные: лен, рогожка, хлопок. На полу могут быть тканевые циновки или циновки из джута. Декор. Картины и постеры экотематики, например, акварельные рисунки из определителя птиц, ботаническая акварель, гербарий под стеклом, обилие растений и растительного принта. Такими о б о я м и может быть выделена стена. п л е т ё н ы е элементы, корзины для хранения мелочей, гобелены или декор из джута.